Тук-тук-тук. Терапевты вечно гоняют чаи? Будем честны. Еще как гоняют. Два часа до приема. Кабинет пуст, напарница в отпуске, медсестра в отгуле. Заходишь в это царство и думаешь, вот красота какая. Прямо параллельная вселенная. Сейчас и котикову нам сооформим, и песиковой уведомление на ковидные выплаты наваяем, и карт по ДД напишем. Столько, что все обалдеют. Медитативно запускаешь комп, наливаешь чай и берешь конфетку. Плюс один к выносливости, плюс три к настроению, плюс десять к цифре на весах. Окно настежь, ведь снаружи беснуется природа. Чирикает, шелестит листьями, скрипит шинами и газонокосилками. Работать в такой обстановке — сущий кайф. Откидываешься на спинку стула и запускаешь медпоинт. Какой славный день сегодня, черт побери. Я наконец-то все успею и раздам все долги. «Кто уже у нас тут нам сойдет? Котикова?» Глоток чая приводит в чувство, и ты забиваешь по буквам К-О-Т. Тук-тук-тук. Подскакиваешь на стуле так, будто вылила свой горячий чай на себя. Хр! -р -р. Дверь скрипит, открываясь, и в щель засовывается незнакомая голова. «К вам можно?» — спрашивает голова робко. «Здесь нет приема». Отвечаешь не очень робко. «Но вы же в кабинете?» — возражают. «Да, но прием идет в соседнем». Там очередь. Морщится голова и добавляет заискивающе. — Ну, так примите? — Приму, но после четырех. — Это еще почему? — возмущается голова, а потом снисходительно. — Ну, допейте, допейте свой чай. Я же не тороплю. У меня прием с четырех часов. — Ну, ладно. Дыдыщ. Дверь хлопает, и по кабинету проходится сквознячок. Хорошо хоть не попрекнула даванием гипопотаму. Собираешься с мыслями. Как там зовут женщину, которая идет на мсе? Котикова Катерина Котеевна. Глоток горького чая, бодрящий всемогущ. После память скрипит, надрываясь, склеивает воедино обрывки воспоминаний. Кажется, да. Что там у нас с датой рождения? Тук-тук-тук. Хр. -р -р. Мне только анализы взять. Вещает новая голова, тоже незнакомая. Томно вздыхаешь. Выдать анализы — дело двух секунд. Неудобно заставлять человека сидеть под дверью из-за пары бумажек. «Кто ваш врач?» «Не знаю». «Адрес?» «Проспект Светлых Паладинов. Дом 666». «Но этот адрес...» «Прикидываешь в уме, чей это участок?» «Обслуживают в соседнем кабинете. Здесь нет ваших анализов». «Я знаю, что в соседнем», — отвечает голова. «Но там никого нет. Писарева в отпуске, Ленинградцева в отгуле. А мне очень нужны эти анализы». С легким раздражением поднимаешься. Да-да, испытывать раздражение, будучи терапевтом, абсолютная норма. Мы не святые. Идешь за ключом в санитарскую, открываешь чужой кабинет. И долго роешься в кипе чужих анализов, пока глаз не замечает вожделенную фамилию. Маржова, «Вот ваши анализы!» «Все нормально?» «Да», — бегло проглядываешь бумажки. Маржова долго и сознанием дела смотрит в бумажке. «А вот тут же мочевина зашкаливает». На бланке, наверное, референсное значение. Поясняешь с неохотой. Показатель в пределах нормы. И с тобой вроде бы соглашаются. Разве что продолжают долго и недоверчиво смотреть в бланке. Глоток теплого чая приходится как нельзя кстати. Наконец-то спокойствие и порядок. Ты даже успеваешь посмотреть все бумажки котиковой и вбить ее диагноз в нужную графу направления. Тук-тук-тук. Хрррр. Дверь открывается медленная и робко. И так же робко и медленно закрывается. Даже не успеваешь посмотреть, что там показалось в проеме. Но чего ты остаешься уверенной. Чья-то голова. Полтора часа до приема. Что там у нас с анамнезом? Катерины, как я там. Надо бы расписать его так, чтобы у экспертов нам челюсти рухнули. Итак, хронические заболевания, помимо основного. Посмотрим по карте. Гиперто... хрясь! Хлоп! Дверь ударяет ребром о шкаф. А в приеме уже не голова, а целый человек. И человек не очень трезвый. «Мне только спросить!» Вещает человек, делая уверенный шаг в кабинет. «Только спросить можно будет после четырех». Старательно подбираешь ответ. «Вот у меня коленка болит уже два года». Человек начинает закатывать джинсы. «Мне сказали, что к ревматологу, только через терапевта». «Вам на прием. Здесь прием с четырех. Для экстренных случаев есть неотложка. Но у вас не экстренный. Записывайтесь в плановом порядке к своему терапевту. Ну, это же две минуты к ревматологу записать. Только после осмотра, удалив человека со своей территории, вспоминаешь о том, что у тебя есть личные границы и право на спокойный труд, и закрываешься изнутри. Чай едва теплый, как твое злобное сердце. Ну да бог с ним, с чаем. Что там у нас с Помануловой, ой, Котиковой? Пальцы впечатывают форму а нам нас жизни. Плавно переходишь к осмотрам узких специалистов когда по духам начинает неспешно наигрывать песня Делейн Фрозен. Не сразу соображая, что звонит мобила. Пустковидное восприятие такое пустковидное, в общем. Алло? Марсанна? Раздается в трубке сбивчивый говор. Это Слоников из ЖК-120. Помните? Я вчера сдавал мазок на COVID-19. Результаты пришли? Вздыхаешь, потому что знаешь, Слоников завтра на химию. Дело безотлагательное. Сейчас посмотрю и перезвоню а потом минут десять копаешься во внутреннем чате, выискивая данные на нужную фамилию. И перезваниваешь, ибо надо. Час до приема. Глотаешь холодный чай. А нам на заготово. Данные осмотров с горем пополам тоже. Теперь надо впечатать данные обследований. Да так, чтобы ничего не упустить. Упущения нам сэ не прощают. Тук-тук-тук. Ручка двери елозит, описывая полукруг. КТ, общий анализ крови, общий анализ мочи. Тук-тук-тук-тук-тук. Электрокардиограмма, осмотр гинеколога, биохимический анализ крови. Тук-тук-тук-тук. Да кто же там такой упорный? Раз так настойчиво колотится, должно быть, знает, что ты на месте. И этому человеку что-то от тебя срочно-срочно нужно. Наверное, за отделением или старшая медсестра. Надо показаться, вдруг что-то важное. Поднимаешься, открываешь дверь и высовываешься в щель, превращаясь для кого-то снаружи в голову и видишь перед собой маржову ту самую которая ты воровато доставала анализы из чужого кабинета извините замечает она а я вот подумала что раз у меня мочевина повышена мне нужно у зипочек пройти у уролога запишите пожалуйста ну во первых мочевина у вас не повышена повторяешь ответ а во вторых это все только после приема так примите вам же все равно делать нечего вы же чай пьете я оформляю документацию Оправдываешься самой как-то неприятно. Будто во правду провинилась из-за несчастной кружки на столе. А когда Писарева выйдет из отпуска? Уточните в регистратуре. А вы не знаете? Пациентка кривится. Не знаю. Говоришь уже раздраженно. А кто за нее? Полчаса до приема. Отослав пациентку в регистратуру, закрываешься снова. Сосредоточиться уже не получается. Чудесным образом забиваешь форму для МСЭ все нужные обследования. Теперь дело за малым. Уточнить стаж, профессию, биометрические показатели. Написать дневник. Придумать план наблюдения за инвалидом. И можно переходить к уведомлениям и выпискам. Чай? А у тебя был чай? Минут через десять выходишь в одно крайне необходимое всем место. По дороге обратно тебя ловит медпред. Медпред – это коллега, который однажды выбрал немного другой путь. Коллег нужно уважать и слушать. Вот ты и слушаешь. Про всякие автоназепам и ретарды. Про отличие ретардовой формы от петардовой. Про то, чем хуже пофигины и пенделегины от других медпредов. И почему их нельзя назначать. Слушаешь и улыбаешься. И киваешь. И регистрируешься на какую-нибудь конференцию, на которую не придешь. И берешь очередную ручку. Пять минут до приема. Направление на МСЭ не готово. Долги не розданы, дневники не забиты. Карты по ДД. А? Что? Какие карты? Примечание. Д.Д. Дополнительная диспансеризация. Вместо чая — ледяная коричневая водичка, даже пить противно. Конфетка надкусана, оно и лучше. Если ты весишь, как крупный мужик, но по факту женщина, надо слать простые углеводы к собачьей бабушке. За окном плещется осень. Золотая, с вкраплениями лазурного неба. И ты уже не думаешь о документации. Просто стараешься растянуть пять заветных минут до масштабов вечности. Обычный день участкового терапевта, как он и есть. Тук-тук-тук, хр. -р -р. И голова в проеме. На этот раз знакомая. Можно, Марсанна? Проходите.